Часть третья, глава первая. «Верка, хочешь замуж?» Знакомый голос, раздавшись, как и раньше, за ухом, заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. А потому сразу вдуматься в сказанное не получилось. А вот потом... Что там было, замуж? Что-то мне это предложение напоминает. Круг замкнулся. «Верка!» «За кого?» — обреченно спросила я. «Кто ж спорит с богами, особенно с такими своенравными, как Диар, бог лжи?» В ответ практически гомерический хохот. Отлично, теперь я подрабатываю шутом у богов. Ой, Верка, ой, сказанула. Захахали твоего, за кого ж еще? Попробуй тебя у него отбери, он тут все с ног на голову перевернет. В способностях Шаренаса, наделенного сполна собственническими инстинктами, я и не сомневалась, лишь уточнила. Драконы на людях не женятся. Дура ты, Верка, послышалась ворчливая. Я бог, и мне плевать, что там не делают драконы. Я тебя спросил, ты замуж за него хочешь? С Шаринасом мы жили вместе уже три года, за это время он проявлял себя заботливым и эгоистичным собственником. Моя игрушка, кто тронет, того на части разберу. Не знаю, любила ли я его, но когда он отсутствовал, выполняя ту или иную волю богов, я не просто скучала, я тосковала. Мне было плохо вдали от него. Самому Шаринасу я, естественно, своих чувств не показывала. Еще чего не хватало. У него и так самомнение выше местных гор, а то вообще зазнается. Хотела ли я за него замуж? М да. Сказала бы я ему об этом? Нет. Мама с рождения вбивала нам с сестрой в голову, что любовницами быть стыдно, что нужно узаконить свои отношения. Вот только драконы на людях не женятся». «Ну, я все же ответила. Да». «Чудно. Довольно заметил Диар. Твой хахаль дома сегодня не появится. У тебя времени три часа. Ровно. Бери только то, без чего не сможешь выжить». И молчание. Вполне ожидаемое молчание. В нем весь Диар. Сказал то, что хотел сейчас. А ты, Вера, теперь все сама додумывай и решай, к чему готовиться. Первым делом я позвала Литу, свою личную служанку, и Ронару, няню Берта. Не зная, что меня ожидает, я приказала Лите сообщить Шаринасу, если будет интересоваться моим исчезновением, что ушла не по своей воле. Затем повернулась к Ранаре. С Берта глаз не спускать. Я приду к нему через два часа. Если что-то вдруг произойдет, найди возможность переправить его к отцу. Все понятно? Сыну недавно исполнилось 4 года, по местным законам он, начиная с этого возраста, обязан был проводить несколько месяцев в году отца, чтобы привыкать к будущим владениям. Лисея адекватная мачеха к пасынку относилась мягко. Когда Берт гостила Дмитрия, он всегда был и одет, и обут, и накормлен, поэтому о судьбе сына я не беспокоилась. А вот своей надо признаться, Диар меня изрядно напугал, не появлялся три года и вдруг решил напомнить, что может считаться чуть ли не моим хозяином. К Берту я зашла уже собравшись, не по годам высокий, и крепкий он выглядел как богатырь. Ты мой маленький. Провела я по потемневшим за время волосиком, обняла прижавшегося ко мне ребенка, слушай, Сиренару, обещаешь? Мама, ты? На меня удивленно посмотрели голубенькие глазки. А я на несколько дней уеду, но вернусь и привезу тебе подарки заставила я себя улыбнуться. В чем принято путешествовать? Зависит от вида передвижения, но я не ждала ничего хорошего Диара, а поэтому надела спортивный костюм, полностью закрывавший тело, на ноги мягкие кожаные тапки типа мокасин. Вещи были сложены в небольшой рюкзак, свободно помещавшийся за спиной, и одежда, и обувь, и рюкзак были не марково коричневого цвета. В листве, конечно, затаиться не получится, но вот грязь не так сильно будет заметна. Сама не знаю, почему я решила, что Диар выкинет меня на природе, наверное, еще жива была в памяти наша с Эльзой прогулка кронпринцу эльфов. Эпичная вышла встреча, признаться, а ту живность, которая защищала его величество, я еще долго видела в кошмарах. «Помирать собралась?» Ехидно осведомился в нужное время голос. «Боюсь ваших сюрпризов», — призналась я. «Напрасно тебе понравится, а твой вообще в восторге будет», — пообещал Диар. В следующий момент я очутилась на природе. Нежно-зеленая трава, яркие цветы вокруг. Идеально подстриженные кусты, невысокие деревья, летающие над головой птицы. деле одним словом. Естественно, я напряглась, а Диара можно было ждать только гадости, а значит, надо быть начеку. Не верилось что-то в такую красоту вокруг наверняка меня поджидает. Я не договорила, за кустами послышались голоса, женские. Природное любопытство взяло верх над осторожностью, и я, стараясь идти как можно тише, добралась до кустов, заглянула за них. Недоверчиво нахмурилась, потом прикусила язык. «Диар, гад, и это не обсуждается. Две молодые женщины склонились на третьей, лежавшей без сознания. Эльза и Элисия третью не видела. Я кашлянула, подруги вздрогнули, обернулись ко мне. «Вера?» – неверяще уточнила Элисия, в то время как Эльза, одета в легкий домашний халатик, уже схлипывала у меня на плече. «Вера!» «Вера», – вздохнула я. «Все благодарности Диару». Алисия выругалась сквозь зубы, подошла, обняла нас обеих. Она, в отличие от Эльзы, была одета в элегантный темно-синий костюм для верховой езды. «Осталось понять, кто четвертая. Мы ее не знаем», — сообщила она. «А, судя по всему, случайных людей здесь нет». Четвертая зашевелилась за мы и втроем бросились к ней. Чёрные джинсы, серая футболка, каштановые волосы, пухлые красные губы, аккуратный носик, глаза, я... я знала голубого цвета. «Ну, здравствуй, Даша!» Сестра тем временем открыла глаза, посмотрела на нас, равнодушно скользнула взглядом по моим подругам, остановилась на мне, в глазах появилось недоверие, страх и что-то ещё непонятное. «Я умерла!» Тихо выдохнула Даша. «Вера, ты...» «Жива, здорово чего я тебе желаю!» Я наклонилась, протянула руку Даши, помогла ей подняться и повернулась к Эльзе и Лисе. «Девушки, позвольте вам представить мою сестру Дашу? Даша, это мои подруги, Лисия и Эльза!» «Та самая?» — уточнила, нахмурившись, Лисия. «У меня только одна сестра», — пожала я плечами.